Гавана, Куба. Февраль 1939 года. Никакого телефона, настаивал Хемингвей. Не глупи, Скруби. Да мы эти с ума сойдём, если не сможет со мной связаться. Но звонки с фронт отвлекать от работы? Это будет мой личный телефон. Тебе вовсе не обязательно давать номер Полин. И никакого радио. А как же мы тогда будем узнавать новости, Клоб? Американские газеты привозили морем, и, соответственно, они приходили на несколько дней позже. В последние дни февраля и в первую неделю марта я пыталась привести усадьбу в божеский вид и как-то обустроить дом. Наняла маляра для побелки стен. двух садовников и еще работника, который должен был осушить, вычистить и заново наполнить водой бассейн. А Эрнест все это время писал в своем номере в отеле. Он закончил «Под гребнем» антивоенный рассказ, главный герой которого, корреспондент, очень похожий на автора, снимал фильм, очень похожий на испанскую землю, и взялся за следующий. Эрнест буквально не вылезал из-за пишущей машинки и почти не делал заметок от руки, верный признак того, что работа спорится. Как-то днем, в начале марта, мы сидели бедром к бедру на кровати в отеле и перечитывали свои тексты. Я отложила свою рукопись и взяла у Эрнеста первую страницу. Он не возражал. Прочитала первые несколько строчек. «История разворачивалась в Испании», в лесу во время войны. Это были не те боевые действия, в которых принимал участие Хемингуэй, но в целом сюжет похож. Американец сражается против фашистов на стороне республиканцев. На секунду я закрыла глаза и вспомнила покрытые гудроном дороги, о которых писал Эрнест, ручьи, мельницы, дамбы, всех кружек. кто погиб в Испании, взрослых мужчин, которые воевали с оружием в руках, и маленьких мальчиков, которые держались за руки бабушек во время артобстрелов Мадрида. Эрнест уже начал вносить карандашом правку Я прочитал первую страницу, потом вторую, третью. Он вычёркивал местоимение первого лица множественного числа и заменял его на местоимение третьего лица единственного числа. Вместо мы лежали на земле в лесу, он лежал на земле в лесу. И так было везде, по всему тексту. А почему ты оставляешь пробелы перед запятыми, точками и тире? спросила я. а сама подумала, что, наверное, уже не смогу взять в руки свои страницы с мутным, неряшливым и сырым текстом романа о чехловаке. Это на французский манер, так принято у французов, ты не знала? Только при написании двусоставных знаков: точка с запятой или восклицательный знак. Эрнест с сомнением посмотрел на меня и нахмурился. Он терпеть не мог ошибаться. «Это история о войне в Испании. Она о том, как республиканцы атаковали фашистов в ущелье Гвадарама?» поинтересовалась я. «Штурм? Ла Гранхи?» «Угадала?» «Да. Значит, теперь я знаю, чем все закончилось». Эрнест промолчал. «Но это было в мае. В мае 37-го. Мы уже вернулись в Нью-Йорк на писательскую конференцию. Тебя же там не было». Для того чтобы описать звуки, запахи и все прочие детали, у меня есть бамбушка дороги на тартасу, ответил Эрнест. У меня есть все солдаты из интернациональных бригад, с которыми мы встречались. Иногда проще смешивать то, что тебе известно, с тем, что ты хочешь узнать. Достовернее получается, когда пишешь о том, что почти знаешь, а не знаешь наверняка. Марти, тебе нравится Это изумительно, Клоп, восхитилась я. Начало просто потрясающее. Ты и правда так считаешь? Я погладила Эрнеста по голове. Волосы у него уже начали редеть, да и в бороде появилась седина. Эти повторы, он лежал, он лежал, он видел, он видел. Это не то, чтобы красиво, но похоже на заклинание, что-то почти библейское. Я и не думал, что готов писать об этом. Я отложила страницы в сторону, Эрнест тоже, и мы занялись любовью. Его было очень легко любить, когда он так писал. Мущину, который так пишет, я могла бы любить вечно. Пока я приводила в порядок финку вихию, выбирала краски искала человека, который помог бы уничтожить летающих белых муравьёв, проникающих в окна и портящих лепные рамы. Эрнес решил, что ему пора отдохнуть и отправился рыбачить. Да и во возвращении я успела многое: наняла в дом работника по имени Ривс, восстановила теннисный корт с покрытием из измельчённого известняка. и ограждением из бамбука. Садовники избавили усадьбу от зарослей, и теперь по вечерам можно было любоваться огнями гаванны. А Гитлер тем временем решил, что пришло время захватить оставшиеся территории Чехословакии, что он и сделал 15 марта. Эту новость я пропустила, потому что проиграла битву за радиоприемник. и мы услышали об этом только в городском баре. Я считала, что должна немедленно поехать в Европу, но даже если бы на мне не висел груз, забот о моих новых владениях, в Чехословакию теперь все равно было не попасть. Поэтому мне ничего не оставалось, кроме как лежать, свернувшись калачиком, В новой постели, в новом доме с Эрнестом и моим романом о событиях в Праге. Но бедных чехов уже так и так было не спасти, даже если бы я его закончила. Работы Финки Вихи шли полным ходом, когда Хемингуэй объявил, что ему надо на пару недель вернуться в Кьюэст, чтобы повидаться с Бамби, у которого начались пасхальные каникулы. «Может, пусть лучше он приедет сюда?» – предложила я. «Мы бы втроем отлично провели время». «У меня есть дома еще кое-какие дела», – сказал Эрнест. «Ну, конечно, кто бы сомневался? Не надо так муки. А как надо? Клоп!» Он звонил из Киоэста по нескольку раз в день. отвлекая меня от слабых попыток понемногу писать в промежутках между работами по реконструкции дома. Спрашивал, в курсе ли я, что Франко уже объявил о своей победе в Испании. Сообщал, кто именно будет переводить его рассказы на русский язык. А однажды позвонил, дабы сказать, Полин считает, что под гребнем лучший из всех написанных им рассказов. Этот звонок раздался поздно ночью, и я, естественно, сразу представила, как они с Полин сидят в кровати, и кроме страниц с напечатанным текстом их ничего не разделяет. Она говорит, что под гребнем даже лучше белых слонов. «Это так мило, что ты показал жене свой новый рассказ и поинтересовался ее мнением». сказала я и прикинула, как далеко может зайти Полин в своём желании сделать мужу приятное. Эрнест всегда думал, что его последняя вещь самая лучшая, но в рассказе Под гребнем он делал упор на веру читателя в политические взгляды героя, хотя сам вряд ли их разделял. Полин лучший редактор-корректор из всех, кого я знаю, ответил Хемингуэй. Да чего удобно, подумала я. Иметь под рукой прибор тройного назначения: редактор, корректор, обогреватель постели и разогреватель эго в одном лице. А как там второй рассказ, спросила я, ну тот, про штурм Ле Гранхи с удивительными похожими на заклинания повторами. Эрнис начал писать эту вещь 1 марта. и в день отъезда в Киуэст у него уже было 15 тысяч слов. 15 тысяч! И это в начале творческого процесса, когда их так трудно подыскивать. Похоже, я на этом и застрял. Надо бы куда-нибудь пристроить этот фрагмент, но ума не приложу куда. Может быть, сделаешь из этого роман? Клоп. Я сейчас не могу позволить себе роман. И в любом случае я не могу здесь писать. В доме постоянно толпятся люди, ни минуты не дают побыть одному. Макс будет счастлив получить от тебя новый роман. Но Эрнис перевёл разговор на другую тему. Я взвешивался сегодня утром. 89 кг. Я живо представила, как он босиком идёт по дощатому полу в их общей спален-ванной с окном на Old Heath Street. Вес Хемингуэя служил мерилом его настроения. Если меньше 90 кг, значит, он счастлив. Неужели с Полиной ему было лучше, чем со мной? Уверена, ты прекрасно выглядишь и радуешь взоры супруги и её многочисленных гостей, сказала я. Муки. Я промолчала. Знаешь, что я сейчас читаю? с пресилернест ночь нежна но удивление отличная вещь он ещё на кубе наткнулся на роман фицджеральда о психиатре который женился на своей пациентке меня удивило что эрнест так его и не прочитал учитывая что они со скоттом когда-то были добрыми друзьями а в книге подробно описывались перипетии личной жизни автора – «Вилла во Франции», «Потерявший рассудок жена» и «Алкоголизм мужа». «Ты действительно считал, что Фит-Жеральд уже никогда не напишет новый роман?» Я обрадовалась, что появилась возможность поговорить о другом. Мне не хотелось ссориться, пока я тут, на Кубе, а Полин с Эрнестом во Флориде. «У меня всегда была эта мальчишеская убежденность, что я лучше Скотта», — признался Эрнест. «Я окуражился над ним, как мелкий хулиган над маменькиным сынком. Над очень талантливым маменькиным сынком. Эта его книга настолько хороша, что даже страшно. Читаю, и хочется забросить все рассказы и снова взяться за роман. Так вперед! Говорю же». Твой новый рассказ о Роберте Джордани может стать завязкой романа. Да ты и сам это знаешь. Но мне нужно, чёрт побери, зарабатывать, чтобы было на что жить. Я хотел сказать, что у меня есть средства, но Эрнес ненавидел деньги Полин, вернее, деньги её дяди Гэсса. Хемингуэй получал существенные авторские отчисления, но, похоже, думал, что капиталы семьи Пфайфер отравляют его жизнь, что без них он мог бы отказаться от особняка в Киоэсте и от модных вечеринок, а это только пошло бы ему на пользу и как писателю, и как человеку. Я не желала, чтобы Эрнест возненавидел мои деньги. Пусть их было и не так много, как у Полин, Вообще мало радости зависеть от другого человека, но если вдруг мужчина попадает в финансовую зависимость от женщины, тут уж что называется, хуже не придумаешь. Макс мог бы дать тебе аванс, предположила я. Скажи ему, что работаешь над романом. Полин тратит деньги быстрее, чем я зарабатываю. Мне надо продавать рассказы. Надо поехать в Голливуд и уподобившись куту, сочинять на продажу всякий бред. Возвращайся поскорее на Кубу, Бонжи. Здесь из-за этой проклятой новой дороги повсюду снуют туристы. Пожалуй, сэр Эрнест, рыбаки превратились в бутафорию для фотографов. Туристы высматривают контрабандистов из романа иметь и не иметь, и тебя, хлоп. А ведь были времена, Когда в КУС можно было добраться только на частной яхте. Эрнест рассмеялся. Он не знаю, смеялся он над собой или над деньгами Пулин, скорее всего, над тем и другим одновременно. Возвращайся, Клоп, будешь просыпаться под пение птиц в кронах сейбы и фламбуяна, а засыпать под шелест ветра в пальмовых листьях. Здесь сейчас так тихо. Тихо, чисто и ни души. Я сегодня плавала в бассейне, разделась догола прямо в патио и нырнула в воду. Да, я знала, чем соблазнить Хемингуэя. И понимала, что Пулин не может при детях доставить ему такое удовольствие. Хотя она была умной женщиной, и вполне могла доставить супругу удовольствие, предварительно отправив сыновей спать. Прямо среди белого дня продолжила я искушать собеседника. Солнце припекало мои голые плечи, длинные ноги и голую попку. На кубу Эрнест вернулся на пилар. Он продолжал снимать для себя номер в отеле, но ночевал в моей постели в поместье Финка-Фихия в светлой комнате, где пол был выложен желтой керамической плиткой, а окна выходили на юг. В то первое утро он проснулся на рассвете и сразу направился к медицинским весам. Я знала, что Эрнест любит взвешиваться натощак и заказала их, пока он был в Киуэсте. Я в ужасе наблюдал за тем, как Хемингуэй карандашом записывает цифру на стене в моей только что покрашенной ванной комнате. Какого чёрта, место? Эта стена ещё даже до конца не высохла. Но это всего лишь карандаш, стучь, ответил Эрнест с глупой ухмылочкой, то есть совсем не чувствуя себя виноватым. Начнёшь виноваться, когда стану писать ручкой. Это будет символом того, что тебя от меня уже так просто не избавиться. Я улыбнулась. На него невозможно было сердиться. Я это тебе компенсирую, сказал Эрнест. Испорченную стену? Да нет, вообще все расходы, включая работника, которого ты наняла. Я и сама в состоянии содержать дом и выплачивать жалование Ривзу. Необходимость платить по счетам подталкивала меня к пишущей машинке, и мне это нравилось. Мне нравилось, что я совершенно свободно могу заниматься своей карьерой, и я совершенно не желала попадать в зависимость от Эрнеста. «Тогда давай поделим расходы», — предложил он. «Но ты же снимаешь номер, откажусь от него». Тут могла возникнуть проблема из-за адреса, на который ему писали Полины мальчики. Но я подумала, что Эрнес может всё устроить так, чтобы продолжать получать свою корреспонденцию в отеле и не стало возражать. Хорошо, давай поделим расходы. 50 на 50. Выпивка не в счёт, заявил Хемингуэй. За выпивку я плачу сам. Это даже не обсуждается. Ладно, пусть будет 50 на 50. Выпивка отдельно, согласилась я. Значит, договорились, Муки. Эрнестus навил свою пишущую машинку на столе в моей спальне, в нашей спальне. Натянул штаны и, усевшись за стол, заправил в каретку первый лист. Рубашку надевать не стал. Думаю, кроме выпивки, ты должен отдельно оплачивать свою бумагу. и ленту для пишущей машинки заметил я боюсь у меня никаких денег не хватит чтобы субсидировать литератора который строчит с такой скоростью тогда пиши быстрее дочурка ответил эрнест и принялся стучать по клавиатуре двумя пальцами в те первые дни от эрнеста пользы в доме было не больше чем от плюшевого зайца Всем занималась я. Искала и покупала удобные кресла и хорошие крепкие настольные лампы, садовые скамейки, льняное полотно для простыней и скатерти, миксеры для смешивания папа-дубле и бокалы к ним, которые я таки обнаружила в магазине все по 10 центов. Он предоставил мне нанимать повара и горничную. Я же рассказывала и показывала им, что и как любит Эрнест Хемингуэй. Ну он так великолепно писал, что мне и в голову бы не пришло попросить его заняться чем-то другим. Я тоже иногда находила местечко в бамбуковой роще или устраивалась на увитой бугенвиллией террасе и работала над своим романом, а журналистки в Праге. На террасе впору было установить табличку с благодарностью журналу Collier's, ведь именно на их гонорары я смогла поселиться в этом раю. Во второй спальне, находившейся в восточной части дома, я устроила кабинет. Окна этой комнаты выходили во двор, куда любили слетаться голуби. В итоге мы, поскольку я любила поспать подольше, перетащили туда нашу двуспальную кровать. Я частенько вспоминала своё первое жильё которое снимала за 4 доллара в неделю когда ещё только-только начинала работать репортёром в Булбани и меня мучила совесть от того что я так хорошо устроилась когда весь мир вокруг рушится но я успокаивала себя тем что деньги очень скоро закончатся и мне снова придётся поехать писать репортажи о человеческих бедах и страданиях